Часть третья. Человек нет. Глава первая. Прошло немало времени, прежде чем Шаламову сквозь странную, сосущую, шершавую занозистую боль, терзавшую приступами все нервные центры, удалось кое-как овладеть своим телом и сократить время беспамятства до минимума. Организм, воспитанный десятками тысяч лет эволюции, сопротивлялся вторжению чужой воли. появлению странных возможностей и продолжал отключать мозг на уровне инстинкта. Тем не менее, Шаламов после многих попыток, отнявших громадное количество психических сил, сумел установить компромисс между двумя чуждыми друг другу системами переработки информации, раньше сказали бы, между двумя половинами души, подчинить нейросекретные функции тела волевому усилию и обеспечить некоторую власть над процессом биотрансформации. основанном на электроэнергетике, на два порядка превышающей по мощности биоэнергетику нормального человеческого организма. Зрение он не только восстановил, но и усовершенствовал, сдвинув диапазоны видения в инфракрасную часть спектра и немного в ультрафиолет. Приступы слабости, обмороки и черные приступы потери сознания все еще продолжались, но значительно реже, и в конце концов Шаламов решил, что для достижения поставленной цели владеет собой в достаточной степени. Единственная раздражающая мысль, венчавшая земное психологическое наследие, была «Где, черт возьми, Купава? Почему ее не оказалось дома?» Потренировавшись в смене облика и оптимальной подгонке функций под тот или иной тип тела, Шаламов вернулся в рубку Спейсера, самостоятельно шедшего крейсерским шпугом, то есть в режиме двойного ускорения. со скоростью близкой к скорости света, но без включения дорабоя генератора струны. Координатор с готовностью высветил пилоту в пси-диапазоне основные параметры хода и характеристики окружающего корабль пространства. В пределах прямых измерений пространство было плоским и чистым, как лист ватмана. Рубка спейсера напоминала рубку спасательного шлюпа, но была рассчитана на 3 человек. Шкипера он же пилот или, по терминологии спасателей, драйвер Прима, и двух борт инженеров собственно и представлявших весь экипаж. Кресла кокона экипажа были установлены в общем коконе рубки так, что шкипер видел своих подчиненных одного за другим, а напротив него стена рубки выгибалась пузырем и представляла собой ситуационный экран, используемый в аварийном режиме при отстреле контролирующей ПСИ-связь автоматики включении ручного управления. По желанию, пилот мог передвигаться по спейсеру, не покидая кресла, с помощью пронизывающего лифта, так что время в пути до самого отдаленного отсека не превышало минуты, несмотря на 500-метровый размах корпуса. Тем не менее, каюты погранвахты располагались рядом с рубкой, рассчитанные на 26 человек. Сейчас они пустовали. Устроившись в кресле шкипера, Шаламов с мимолетным удовлетворением подумал. Теперь он ком-королю и сват-министру. Жаль, что пришлось немного помять ребят, но они были так воинственно настроены. К сожалению, друг Клим Мальгин не оставил другого выхода, наметив операцию, которая ему, Даниилу, абсолютно не нужна. А ребята попались на пути наибольшего сопротивления случайно, когда он сам уже не мог избрать другого варианта. «Скиф, что с ними? Есть сведения?» — Оба в реанимации, — отозвался координатор, — пси-диапазоне. Результата лечения не знаю. — Плохо, — помрачнел Шаламов. — Не помню, как это произошло. По-моему, я их не трогал. Черт, провал в памяти. Я не хотел этого. Ничего, оклемаются. Как далеко мы ушли от солнца. Три парсека с небольшим хвостиком. — Что ж, давай посмотрим. Три мы дали на струне, а остальные выходят шпугом? индекс лзв 7002 значит если я отдыхаю здесь всего вторые сутки то в системе прошло уже около двух недель интересно где они подготовили мне встречу кто пограничники кто ж еще плюс безопасники шедшие за мной по пятам хваткие ребята да и начальник у них не без царя в голове наверное запустит шторм и будут дежурить у маата и в горловине причем наверняка погранвахты будут со сменами усиления а «Наверняка», — согласился координатор. «Ничего, мы тоже не лыком шиты, прорвемся. Идем к Маату в режиме инкогнито, на подходе ищем трассы и коридоры входа маатанских космотранспортов, засекаем всю их космотехнику и вычисляем, какая из нее предположительно принадлежит нашей разведке. Только после этого формируем из тебя проникатель, программа трансформации записана в моей памяти, и ползем к Маату как свои». Работу будем продолжать независимо от того, в сознании я или нет. Понял? Так точно, — ответил координатор по имени Скиф, имя было ему дано по названию Спейсера. Он уже не был инком, самостоятельным кип-интеллектом, после того, как Шаламов оглушил его, подав на вход запороговую шумовую задачу и переориентировал блоки этического контроля. В настоящее время Скиф наполовину представлял собой маатанский компьютер, позаимствовав много из того, что знал Шаламов. Через несколько часов по внутреннему времени, ушедших на ввод и корректировку маршрута, Спейсер в режиме суперструны преодолел гигантское расстояние в 37 парсеков и вышел к гравитационным границам звездной системы Маата. Звезда, давшая жизнь, собственно, Маату, второй планете системы, была класса F.O., имела в свете еще четыре планеты, размером с Юпитер и полевой пояс. На Земле ее знали как 102-ю щита и называли угрюмой. Чувствительность техники наблюдений Спейсера была так велика, что Шаламов, включенный в контур управления координатора, мог контролировать даже перемещение летательных аппаратов в атмосфере Маата, хотя расстояние между кораблем и планетой превышало 300 миллиардов километров. Работая с координатором в рапид-режиме, позволяющим человеку вести расчеты со скоростью позитронного вычисления, Шаламов выполнил первую часть задачи по обнаружению крупнотоннажного космического транспорта в системе и принялся за вторую – выявление земных разведкораблей, способных маскироваться под любое движущееся тело. Работал он с удовольствием и чувствовал себя вполне сносно, загнав эмоции глубоко в недра психики. хотя образ Купавы, нет, нет, да и пробивался наверх к центрам зрительной памяти. Однако неясные эти картины, то лицо Купавы, то ее фигура, то отдельно глаза, губы, волосы, не отвлекали пилота от главного дела и не злили, только заставляли работать быстрее. Он знал, что вернется за ней и заберет с собой, но сначала надо было достичь поставленной цели. Аномалии в движении матанских внутрисистемных аппаратов они со скифом не нашли. Зато сходу определили координаты базовой станции «Эдип-2», принадлежащей земной комиссии по контактам, и отметили два тела, круживших над Маатом по хитрым траекториям. Кроме того, приборы выявили несколько концентраций масс, не привязанных ни к одному визуально наблюдаемому объекту, и Шаламов отнес их в разряд потенциальных наблюдателей, работающих в системе, как и он со Скифом, в режиме инкогнито. Затем пришла очередь определения коридоров выхода к Маату, возвращающихся из дальних рейсов космолетов-проникателей. Просидев сутки в кресле шкипера, отвлекаясь только на завтраки человеческое тело просило человеческой пищи и привычных процедур. Шаламов справился и с этой задачей, после чего наступило время действий. Проложив трассу струны корабля мимо обнаруженных объектов, способных помешать осуществлению задуманного с точностью, недоступной ювелирам, пилот взял управление Скифом на себя. Корабль, превращенный в Маатанский проникатель, с виду, конечно, вышел к Маату безошибочно, но обмануть земных наблюдателей не смог. Правда, это и не требовалось. Шаламу важно было не вспугнуть самих Маатан. «Нас засекли», — предупредил Скиф. «Сам вижу. Делай свое дело». «Принимаю кодовый вызов». «Слышу». «Похоже, нас пытаются перехватить». не понимаю смысла игры. Отставить вопросы, это не игра. Вход в атмосферу аварийный, не забудь смену режима. Район финиша определяю я. Принял. Хочу напомнить, на выходе из атмосферы нас будут ждать, если только не приготовили встречу внизу, на дне. Внезапность пропуск только для входа. Есть другая поговорка: сила пропуск для входа, ум для выхода. Разговором конец, начали. Скиф прыгнул.